Эпизод второй. Он как-то сразу узнал ее в толпе пассажиров. Знакомую до боли в сердце и, как всегда, необыкновенно красивую в потоке однообразных и скучных лиц, спешивших в ресторан вокзала, в буфет, к выходу на привокзальную площадь. Это она. Конечно, она. Григорий задержался у проходных воротец, ведущих с перрона на площадь. Поток пассажиров, не втиснувшись в проходной коридорчик, остановился. Варенька шла рядом с военным моряком, кажется капитаном второго ранга. Он нес чемодан, серую солдатскую шинель и еще какой-то сверток. В руках Вареньки была корзинка и цветы. Странно. Она же писала, что ее правая рука навсегда будто бы отслужила ей. И что она разбивает левую и даже начала рисовать карандашом. А тут в правой руке букетик живых цветов. Пышная чайная роза, георгины, табачки и еще какие-то пестрые махровые цветы. Цветы она прижимала к груди. Кисть руки в коричневой перчатке. Она или не она? Может, он обознался? Нет, нет. Это ее усталые, неотдохнувшие глаза на исхудалом, переменившемся лице. Издали глаза казались темными под тенью черных ресниц, хотя Григорий знал, что глаза ее голубые, будто незабудки. На ней было темное шерстяное платье с белым воротничком, как у десятиклассницы. Волосы у ней не светлые, как у Юлии, а темноватые, с желтинкой. Моряк придерживал Вареньку под локоть, что особенно не понравилось Григорию. Григорий хотел окликнуть ее, но услышал голос морячка. — Что же вас никто не встречает? — Я ведь не давала телеграммы. «Ещё говорите здешнее, и вас тут ждёт кто-то особенный. Где же он этот ожидающий, извините?» «Откуда же он может знать, что я приехала?» «Нет-нет, Варенька, вы меня не переубедите. Сюда вы приехали впервые, честное слово. А не лучше ли продолжить дорогу до Владивостока, а? Поедемся, а? За полчаса я успею уладить с билетом, и мы поедем дальше». «Нет-нет, что мы задержались?» Кто-то ответил ей, что впереди у пассажира оказалось много вещей, и вот с него требуют доплаты, а он поднимает скандал. «Варенька, прошу вас, давайте вернемся, а? Никто вас тут не ждет, это совершенно ясно». Григорий хотел кинуться вперед, но чей-то твердый локоть ударил его в живот, а потом его прижали к стене у проходных воротиц, и он застрял. «Конечно, это она, Варенька». Как он мог сомневаться? Из миллиона женщин он узнал бы ее по глазам, по гордой посадке головы, по ее маленьким красивым ладоням с гибкими музыкальными пальцами. Зажмуря глаза, он нащупал бы пальцами коричневую родинку, похожую на зерно Вики, прикипевшую на ее тугой красивой шее. Он бы узнал ее по мягкому, тихому, как лесной шум, ласковому голосу. Тяжелое, когтистое чувство ревности заворочалось в сердце Григория и, ворча, притихло. Поток людей вынес Григория на площадь. Варенька с моряком отошли в сторону от кассы пригородного сообщения и там остановились. Григорий выкуривал папиросу за папиросой. Ноги его отяжелели, а в груди образовалась какая-то накипь, от которой он не знал, как избавиться. Почему он сразу не подошел к Варваре, как только увидел ее? И что за моряк провожает ее? Откуда он взялся? А правая рука у нее и в самом деле неподвижная. Григорий не видел, чтобы она спустила руку ниже или подняла выше. «Куда я с вами? Зачем? Ах, глупости!» — звенел голос Вареньки. «Вы, конечно, шутите, Миша. Зачем я туда поеду? Вы на корабль, а я на якорь, что ли? Все шутите?» «Нет, моряк не шутит. Он влюблен в нее. Да-да». Григорий слышал, как капитан второго ранга сказал, что он влюбился в Вареньку и даже не представляет себе жизни без нее. «Не говорите миша глупости», — ответила Варенька, смеясь. И смех-то у ней был особенный, какой-то мягкий, детский. «Не верите, что у меня есть друг жизни?» «Есть, есть! Самый взаправдошный, непридуманный. Я потому и волнуюсь, что не представляю, как встречусь с ним. У меня же такой характер, знаете». Уехала вот, просто убежала. А сейчас вернулась. Не представляю, если бы он был здесь. Григория будто кто-то толкнул в спину. Отошел потихоньку в сторону. И тогда уже, несносно краснее, будто случайно увидел Вареньку, вскрикнул, направляясь к ней. — Варя! — Ну, конечно. — Как же ты, а? — Хоть бы телеграмму дала. Я уже вторые сутки встречаю и провожаю поезда с запада. Варенька сперва побледнела, растерялась, не в силах вымолвить слово, потом сильно покраснела, невольно подавшись вперед. «Гриша — Гриша! — вскрикнула она, и в это же мгновение цепкие и сильные руки Григория схватили ее в свои объятия, сжимая ей плечи, жарко дохнув прямо в лицо. Он целовал ее в губы, в щеку, куда попала, и она не сопротивлялась, а с готовностью прижималась к нему, мелко вздрагивая всем телом, запрокидывала голову к спине, глядела прямо в лицо Григория, смигиваясь с чёрных ресниц росинки слёз. И глаза её, голубые, необыкновенно светлые и сияющие, без слов говорили о счастье, о любви и ещё о чём-то большом и важном. Всё это подействовало на провожающего моряка с убедительностью ружейного выстрела. Так и не простившись с Варенькой, И даже не дождавшись, когда она вспомнит о нем, моряк потихоньку ушел к себе в вагон, но никуда не ушел от странного чувства чего-то безвозвратно потерянного, которое родилось в нем в тот момент, когда к Вареньке подошел сухопарый молодой человек в кожаной тужурке. — Я так и знала, так и знала, — твердила Варенька. Ее пухлая нижняя губка, подергиваясь, смешно кривилась. — Ну зачем, а? Зачем мы такие? Заполошные, что ли? — «Зачем, а?» — спрашивала она, подавляя подступившие к горлу слезы. «Мне так тяжело было, если бы ты знал. 11 месяцев, будто сто лет, целую вечность. Ты не представляешь, что я пережила там, на фронте. Ты даже не представляешь. Война совсем не такая, как про нее думают и пишут. Страшно, Гриша, ужасно, ужасно. Что я только не видела там? Ты читал, как у меня на спине убила офицера?» и меня ранило, и еще трех солдат убило возле миномета. Ах, да что там!» От ее ли жарких глаз, от тепла ли ее гибкого тела, но вдруг что-то большое и тревожное оборвалось в сердце Григория, и ему стало легче. Он вздохнул полной грудью. И как давно-давно улыбнулся ей по-мальчишески кротко и стеснительно. «Варенька, милая, я...» «Я такой идиот! Знаю, знаю! Но я постараюсь, — пообещал он, и нахмурясь осёкся. Что он может обещать ей? И о чём он? Что он хотел сказать? — Как ты сильно переменился, Гриша! За 11 месяцев тебя просто не узнать! И морщинка между бровями врезалась навсегда, и весь ты почернел! Плохо, да? Опять что-нибудь, как тогда на Алтае, да?» Григорий испуганно вздрогнул, и левая щека его конвульсивно дёрнулась, подкинув века. «Я так и знала. Так и знала. Тебе написали, да, тётушка? О чём? О Приречье. А что с Приречьем? Разведку не разрешили, да?» «С Приречьем, как тогда на Алтае?» «Как тогда на Алтае?» — переспросила Варенька, не сразу сообразив, что хотел сказать Григорий. «Ах, да!» Тогда на Алтае у Григория затянулся тугой узел. На него ополчилась целая изыскательская партия Томского университета, которую он возглавлял как старший геолог. Тогда ему было очень трудно. Целое лето изыскательская партия работала впустую, и все по вине Григория. Под осень, когда надо было разведывать последний из намеченных участков, все геологи и студенты-дипломанты Томского университета отказались подчиняться Григорию. и обвинили его в самоуправстве и во многих других тяжких грехах. А он настоял на продолжение работ. Открыты были крупные залежи угля, а через год — месторождение железа и медных руд. «Приречье, кажется, доконало меня», — сказал Григорий, и взгляд его, сосредоточенный в себе, был сух, как блеклая осенняя трава. «Разведка провалилась, да», — догадалась Варенька, — и брови ее сползли вниз, сдвинулись, как и у него. Сейчас она хотела сказать какое-то особенное слово, уверить Григорию, что он не одинок, когда они вместе, и у них есть товарищи, и что трудности надо преодолевать. Но она ничего не сказала. Она просто благодарна была судьбе за то, что та соединила ее с Григорием в трудное время. Где его несравненная бодрость и уверенность в своих силах, которых и море по колено? Отчего он так посутулился и весь почернел? Как видно, крепко его прижали. И еще жмут. Теперь перед ней был страдающий человек. Не из слабосердечного десятка, а из самых настоящих героев, которые могут вносить перемены в жизнь и сами меняться на глазах людей. Глядя на мучительный излом его бровей, Она почувствовала, как навернувшееся зло за давние обиды исчезает бесследно. «Все будет хорошо, Гриша», — весело проговорила она, дотронувшись пальцами левой руки до морщинки между бровями. «Все будет хорошо, вот посмотришь. Я, когда получила твою телеграмму, что Федя тяжело заболел и просит, чтобы я приехала поскорее, я, знаешь, не поверила. Я же только что получила письмо Феклы Макаровны, где она писала про необыкновенную любовь Юлии и Федора». И что Юлия будто спасла Фёдора где-то в Ленинграде. И вдруг тяжело болен. Я подумала, что тебе очень трудно. Но почему? Почему, Гриша, ты просто не позвал меня, а? Да я бы птицей прилетела, ей-богу. Или ты не мог переломить свой характер?» Руки Григория разжались, сползая по её плечам. Не глядя на Вареньку, он тихо сообщил. «Фёдор умер». На секунду настала жуткая тишина. — Что? Что ты сказал? — шепотом спросила Варенька. И потому, каким взглядом он посмотрел на нее, она поняла, что он сказал правду. — Умер. Федя. Когда? — вскрикнула она, выпустив из руки букет живых цветов. — В тот день, как я получил твою телеграмму, что ты завтра выйдешь. Только неизвестно было, с каким поездом. И почему от Саратова ехала восемь суток? Я же третьи сутки встречаю тебя. и днем и ночью не пропускаю поезда. — Постой, постой! Это правда? Умер? Похоронили? — Нет, ждали тебя. — Боже мой, Федя, Федя, самый справедливый из всех, кого я знала! И, низко склонив голову, уткнувшись губами в уцелевший жухлый Георгин, вдруг заплакала тихо-тихо, вздрагивая плечами. Григорий загородил ее собою, чувствуя, как теплые слезы окропили кисть. его руки. Не все слезы выплакала Варенька на вокзале. Позднее, под вечер, когда тело Федора в гробу привезли из морга в дом Муравьевых и установили на половине Григория, в той комнате, где недавно жила Юлия, Варенька вдруг так разрыдалась, что ее едва тащили от гроба. Юлия меж тем сидела в стороне. и все смотрела на синей водой тихий енисей. Глаза у Юлии были сухие, холодные, как льдинки, но на ее сердце лежала такая тяжесть, что она с трудом переводила дыхание. Встреча с Варварой у Юлии вышла натянутой, неестественной, без взаимности и откровения. Варенька охотно познакомилась с Юлией, разговорилась, сказала про письмо Дарьи Ивановны, И что она, Варвара, была рада, что в доме Муравьёвых после неё появилась настоящая художница. Но всё это говорилось вообще ради приличия, а не из чувства дружбы. Наоборот, глаза Варвары, холодно равнодушные, как бы оттолкнули от себя Юлию. «В ней слишком много чувственной страсти и эгоизма», — невольно отметила Юлия, угадывая в характере Варвары ту тщательно скрываемую нежность и, ту особенную изюминку, по которой мужчины судят о женщине, определяя одних холодными и бесстрастными, других темпераментными, с огоньком. Варенька была с огоньком. «Она как спичка, только трой вспыхнет», — говорила про нее Дарья. «Нет, она совсем на меня не похожа», — с удовольствием отметила Юлия. Григорий, заглядевшись на Юлию у окна и потом вскинув глаза на Вареньку, С удивлением отметил, что они совершенно разные. И откуда ему взбрело в голову, что Юлия словно двойник Варвары? А именно это воображаемое сходство так мучительно и бессознательно все время тянуло Григория к этой ленинградской девушке.